Глава двадцать пятая. «Значит, по сути, мы будем вашими подчиненными?» Поинтересовался американец после того, как выслушал Блэза и Сергея. «Немного не так. Ваш ковчег будет считаться вассальным нашему и лишь благодаря этому сможет получить функции малого убежища. У вас будет полная автономия, как и у племени Терр», пояснил Блэз. «И мы сможем вот так же, вжух? Заговорила Татьяна и взмахнула рукой, как Сергей. «И перед нами армия?» «Как выяснилось, да, но, как уже говорилось, для этого нужен договор подчинения со своими людьми и договор с убежищем», — ответил Блесс. «А поля, навыки и оружие?» — поинтересовался американец, чьи глаза блестели от предвкушения. «Мы проверяли. Это зависит от договора с нашим убежищем, но если коротко, туда, Если вы согласитесь на наши условия, сможете воспользоваться всеми нашими достижениями». Смотря на Сергея, что кулаки сжал до крови, ответил Блесс. Они долго обсуждали с боссом создание малых убежищ и все же пришли к выводу, что это действительно нужно. Но Сергею все равно было тяжело делиться тем, что он создал с таким трудом. «А награды? Мы сможем получать из наград снаряжение пришельцев?» — воскликнула Надия Южная Королева. Она была восхищена снаряжением эльфов. «В зависимости от договора вы даже сами сможете переделать все свое снаряжение в другое», — ответил Блесс, и на лице женщины расплылась дьявольская улыбка. «Вы можете описать этот договор?» — заговорил польский император. Это всеобщий союзный договор. Его условия мы в скором времени будем обсуждать. Но есть важный пункт. Так как мы, по сути, лишаемся своего источника дохода, ведь вы сможете сами выращивать еду, пользоваться навыками, что мы добыли и тому подобным, а цены в магазине малых убежищ будут выше на 20%. Разница пойдет в бюджет убежища. А также мы будем получать 20% дохода ваших малых убежищ. Спокойно и приятным голосом ответил Блесс. В зале, конечно, начались недовольные возгласы, но... «Погодите, Блесс, я правильно поняла, что, получив убежище и подписав договор, я смогу покупать навыки не за две тысячи, а за тысячу двести?» — поинтересовалась Татьяна. «Вы правы, так и есть», — кивнул Шатын, и глаза рыжей заблестели. «Спасибо, это все, что я хотела узнать». «Я согласна на ваши условия», – сказала она, вызывая у людей самую разнообразную реакцию. Убежище получало прибыль в тысячу монет за любой навык, что продавало лагерям, но для начала этот навык нужно было купить в магазине, потому покупатель платил две тысячи монет. «И мы сможем построить такую же эффективную больницу, как и у вас?» – поинтересовалась Лея правительница Кёльна. Это вы сможете и без договора с убежищем, как и мастерские оружейников, а вот рунных мастеров, алхимиков, каменщиков нет. «Рунные мастера? Алхимики?» Загорелись глаза главного из американской делегации. «Также при договоре с оплотами Тилиана и королями Айруса вы сможете посещать эти планеты», – добавил Блесс. «Мой сад с радостью примет гостей, но у нас очень опасно, и одна ошибка может привести к массированному штурму нашего города, потому у нас много правил», – заговорил временный правитель сада номер 21. Рядом с ним был Норн, его помощник, группа военных, аристократов и ученых. Все они были поражены, когда попали в убежище, но еще больше, они были поражены возможностью получить свое малое убежище. Представитель другого мира удивил всех, но в основном самим фактом того, что здесь находится пришелецы, они даже опознать его не смогли. «Таким образом у человечества появится возможность быстро перемещать свои военные силы по территории ООЛ. Флот, военная техника, пехота, рабочие, припасы и многое другое», – заявил Блесс. «А если мы не согласимся с этим дополнительным условием?» Спросил кто-то из толпы. «У вас будет доступ лишь к базовым системам, таким как телепортация и охота. Поля, родниковая вода и наш магазин будут отсутствовать. Но вы сможете построить лабораторию и начать изучение своих навыков», честно ответил дипломат убежища. «Что-то я не думаю, что у вас не было полей и воды. Кажется мне, что вы вводите жесткие ограничения». Вновь выкрикнул мужчина из толпы. «Так и есть. На убежище лежит основное бремя спасения мира, и лишаться доходов, а также дарить вам все наши достижения мы не намерены. Вы даже не представляете, сколько сил и монет было потрачено на все это?» Спокойно ответил Блесс. «Босс хотел стукнуть этого му**я, и он не прошатайна». Люди в зале поворчали, но быстро успокоились. Не всем нравилось, что на них наживались, а вот самим наживаться на чужой работе – это не с радостью. Далее обсуждался текст союзного договора. Это было тяжело. Критика и ругань лились рекой, и лишь успокаивающий голос Блэза, который мог даже Лысого уговорить купить шампунь, помог всем договориться. Как итог? Союзный договор. Принимая этот договор, вы становитесь союзником убежища и всех, кто находится в его подчинении или же является союзником утвержденным договором. Враждебные действия между вами запрещены, как и причинение вреда, прямое или косвенное. Обязанности убежища. Предоставить полный доступ к магазину с ассортиментом на момент подписания договора «Обновление магазина по договоренности». Прийти на помощь в случае острой нужды, если есть такая возможность. Помочь спастись, если малому убежищу грозит неминуемая гибель. Обязанности малого убежища. Пятая часть вашей прибыли будет передаваться убежищу. Цены в магазины на системные предметы, вроде навыков и оружия, что предоставило убежище, выше на 20%. Эта сумма будет перечисляться убежищу. Исследованные вами системные предметы только ваши, но вы можете продать, передать доступ к ним, а также установить на них дополнительную цену. Исключение убежища. Оно будет иметь доступ ко всем вашим исследованиям, а также имеет возможность запретить продажу доступ к исследованным предметам, если посчитает их несущими угрозу. Прийти на помощь союзникам, если есть такая возможность. Не подвергать лишнему риску своих союзников. Не передавать продавать оригинальные навыки и снаряжение третьим сторонам. Не совершать действия, что могут привести землю к гибели. Прийти на помощь убежищу по первому требованию. В случае нарушения договора, все функции малого убежища будут заблокированы до момента выяснения обстоятельств, на что будет определено две недели. В случае признания факта нарушения или истечения срока все живые существа будут перенесены на землю, а контроль над малым убежищем перейдет к убежищу. После составления договора начали делить зоны ответственности. Еще на прошлой конференции определились с тем, что надо быстрее объединять человечество. Сейчас же это стало жизненно необходимо. Нужно было собрать больше лагерей, помочь им восстановиться, дать оружие и подготовить к вторжению. Что если нападет миллион Широши? А если ко вторжению присоединятся вампиры или другие великие народы? Человечество попросту сметут. Нужны люди, нужны солдаты, нужны точки телепортации. Нельзя дать Широши и другим обосноваться и укрепиться на земле начинается зима и лягушки разумные звероммотанты впадают в спячку потому на скандинавском полуострове становится тихо зачистку конечно никто прекращать не будет все же нужно найти их королев но это не первостепенная задача и пока нет угрозы было решено сосредоточиться на расширении территории оОоле в скором времени полетит в северную америку, а дальше оОол начнет экспансию. До этого будут освобождать Европу и Россию. Важно было покончить с угрозой красных зомби и начать продвигаться к Африке. Единственное, что небо над Европой заполонили огромные летающие зверомутанты. Лишь вертолеты могут нормально летать. Самолеты же подвергаются атакам твари, что быстрее истребителя. «Здравствуйте, я Росток», – заговорил император и указал рукой на здоровяка слева, после чего на бомжа справа. Это Гервази, главнокомандующий моей армии, а это Сдзислов, он командует магами. Простите, что не называю вам наши фамилии, боюсь, вы не сможете их запомнить или произнести». Кто имел дело с поляками, рассмеялись. Конечно же, лишь у редких поляков фамилии, от которых ломается мозг. Но факт есть факт, и трое, что стояли за трибуной, имели именно такие. «Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал от моих действий. Я лишь хотел защитить свой народ, а что вышло, вы сами знаете». Произнес Росток и согнулся на девяносто градусов. Его примеру последовали его соратники. Некоторые люди в зале, особенно пострадавшие, принялись поливать их проклятиями. Из-за зомби из Польши погибли сотни тысяч людей, если не миллионы. Прибалтика была сметена, Запад Украины тоже, Южная Европа почти полностью истреблена. Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария прекратили свое существование. Там больше не осталось людей, а если и остались, то лишь малые лагеря. Впрочем, в падении Болгарии Польша не виновата. Да и насколько пострадала Венгрия, тоже неизвестно, но прошлась как минимум по половине страны. «Не грози земле гибель, я бы стер тебя и твою страну с лица земли еще при первом попадании в Калининград», — грозно заявил Сергей. «Но в нынешних условиях это то же самое, что выстрелить себе в ногу, потому очень надеюсь, что ты и твои люди принесут пользу всему миру и не заставят меня пожалеть о своем решении». «Позвольте Польше заняться югом Европы и Северной Африкой», — вновь поклонился Ростык. «Я не против, а остальные?» — сказал Сергей и осмотрелся. Возражений не было, разве что пара проклятий и пожеланий интимных отношений с зомби-мутантами, но касались они Ростыка и поляков в целом. Вскоре конференция прервалась на банкет. Но праздновали не все, некоторым пришлось вернуться в свои столицы, чтобы передать своим лидерам, до чего удалось договориться. А пока шли переговоры, армия убежища стремительно выполняла заявки на зачистку, оставленные после прошлой конференции. В России были тысячи проблемных мест, и это не преувеличение, а преуменьшение, и то это касалось лишь районов подконтрольных ООЛ племена разумных и агрессивных зверомутантов, логово тварей четвертого уровня, огромные скопления стайных мутантов, блуждающие орды, переполненные развитыми зомби и многое другое. Целей для охоты было, видимо, невидимо. Сергей любил охоту на зверомутантов. С них почти гарантированно добывались награды. Их мясо, как правило, было питательным и вкусным, а тушки пригождались в промышленности. Алхимики особенно сильно их любили. Потому почти вся армия, даже новобранцы-пришельцы, участвовали в охоте. В убежище нужны были награды. Много, быстро и как можно лучшего ранга». Сразу после завершения банкета занялись созданием ковчегов. Это было несложно. Сергей купил в командном модуле шарообразное устройство, причем за счет своих вассалов, после чего люди отправились на один из осколков. Самая дешевая сфера ковчега стоила пять миллионов. С ее помощью можно было создать ковчег площадью в десять гектар. Но это, по сути, отщипнуть землю от убежища, потому Сергей отщипывал от присоединенных осколков. Убежище заранее приготовило два десятка маленьких крепостей, созданных за счет самого убежища. Впрочем, стоили они сущие копейки, потому о щедрости Сергея тут не было и речи. «За пять миллионов тут как-то тесновато», — сказала Татьяна, посещая одну из таких крепостей. Впрочем, у многих делегаций были схожие мысли. «Расшириться на пятьдесят квадратных метров стоит меньше двух монет, или я могу продать биоматерию, выйдет дешевле», — ответил бизнесмен. «Хорошо». Небольшая крепость 300 на 300 метров имела стену высотой в 6 метров, несколько сооружений и четыре наблюдательные башни по углам. Собственно, и все. Но это так, на первое время, чтобы они все не померли сразу. Вскоре первый ковчег был создан. Кусок земли накрыл белый туман, после чего развеялся, и на его границах появился решетчатый забор, стандартный и бесплатный. В крепости появился стол, как у Сергея с ноутбуком, радио и прочим, но на ноутбуке все было заблокировано. Так как ковчег был пристыкован к убежищу, его нельзя было расширять, все же он со всех сторон окружен землей. Далее, после заключения договора, ковчег был зарегистрирован в вассалом и получил статус малого убежища. Но сделать это было можно лишь с помощью сердца мира, как оказалось, это оно даровало такой статус. «Ух!» – воскликнула девушка после того, как Сергей опробовал на ней перенос. Теперь она была его вассалом, потому на нее распространялась его власть, что несколько напрягло членов делегации. Следом Татьяна кинулась к ноутбуку дабы изучить его функции. Ее глаза горели, когда она изучала магазин, приложения и прочее. «Как мне отстыковаться?» – посмотрев на Сергея, спросила она. «Вот, установи пространственный маяк». В руке мужчины появился куб маяка третьего уровня. Он был захвачен с вражеского ковчега, потому Сергею было не жалко. Да и стоил всего 64 тысячи. «Сколько?» — поинтересовалась девушка. «Считай подарком», — ответил он, а девушка с подозрением посмотрела на Сергея. Но куб все же приняла. Изучив его описание, Татьяна отошла в сторону и под взглядами участников конференции бросила куб на землю. Тот сразу начал трансформироваться в большое устройство. Маяком оказалась пирамида 3х3 метра и высотой в 2. Она была сделана из серо-черного монолитного камня, и исписанного линиями, что сияли синим. Над пирамидой на высоте около двух метров от вершины в воздухе висел шар, сделанный из такого же материала, что и она. Шар также был исписан синими светящимися линиями, а еще он издавал едва слышный гул. Девушка уже получила инструкцию пользования от системы, потому сразу направилась по ступенчатой лестнице, что была на самой пирамиде к ее вершине. «Если не хотите улететь с нами, предлагаю покинуть ковчег». Обернувшись к людям, сказал Сергей, «На мы же сразу вернемся, тогда я бы посмотрел, каково это», – поинтересовался король Лиля. Многие были с ним согласны, потому никто не ушел. В скором времени люди могли наблюдать, как Татьяну затянула в шар над пирамидой. Прошло еще немного времени, и ковчег тряхнуло, граница затянула стеной из тумана и вскоре вновь тряхнула. Люди забрались на стены крепости, с интересом изучая этот туман. Кто-то даже подошел и потрогал, но после предупреждения Сергея о том, что из тумана часто выходят зомби, поспешил вернуться на забор. Все же они все были без браслетов и не вооружены. «Пространственный океан — это охрененно!» — раздался голос Татьяны, что вернулась из маяка, и все поспешили к ней. Девушка с удовольствием делилась увиденным, а все ее с интересом слушали, но попасть в маяк не могли. Нужно разрешение от Татьяны в виде договора, а для этого требуется быть ее подчиненным. Девушка уселась за ноутбук и принялась на нем шаманить. Вскоре ковчег затрясся и начал расширяться. Стена тумана отходила назад, показывая новое пространство с деревьями, кустарниками и прочим. Татьяна увеличила ковчег до квадратного километра. За расширение заплатила биоматерии, купленной у Сергея, что обошлось ей всего в 16 тысяч. Девушка отдала бы в два раза больше, если бы платила монетами за расширение. Далее Сергей отдал в аренду пространственный парус, их у него было много, а из-за фиолетового паруса третьего уровня в остальных отпала нужда, особенно в белых и зеленых. Прошло некоторое время, и девушка состыковалась с убежищем на том участке, где был присоединенный осколок, в котором ковчег вырвал кусок. Сейчас на месте ковчега был большой столб из тумана, что уходил высоко в небеса.